Глава 14. Лицом к лицу. Какого чёрта происходит? гаркнула Рия, полевлетя в подъехавший белый Lexus. Она резко хлопнула дверью, и едва успела это сделать, потому что машина с визгом сорвалась с места. Анну Марью впечатало в переднее сиденье, она недовольно покосилась на Ная, который и бровью не повёл. В салоне, отделанном кожей карамельного оттенка, было прохладно. приятно пахло на удивление ладаном обернувшись анна мария увидела на заднем сиденье разбросанные чертежи и папки леман молча протянул валевский портативный наушник который она вставила в ухо судя по всему он был выключен потому что она ничего не услышала да в чём дело сердито переспросила риа калема или крестьян проникли в офис акционерного общества чтобы взломать их сервера и блокировать локальную сеть Это нужно для следующего дела, но что-то пошло не так. Их обнаружили. В груди невероятно заныло. И что? Их пытаются схватить? Хуже. Сейчас здание оцепят, работников эвакуируют, подъедет Интерпол, и ловушка захлопнется. То есть Кай Майэл и Кристиан просто заперты в здании. Да. Все входы и выходы заблокированы. Туда ведут войска специального назначения, и оп Волки в клетке. Оружия у них с собой не так много, чтобы дать какой-то отпор. Поражённая в равной степени происходящим и спокойным тоном Наилемана, Рязанер внечила и испугалась. Мысли лихорадочно забились в голове, путаясь и свертясь. Она не знала, что можно сделать, не знала, что нужно делать. Более того, была абсолютно растеряна, уставившись немигающим взглядом на приборную панель дорогого автомобиля. Не замечая вечерний Марсель за окном, Валевская неуверенно спросила. «Но почему они не позвали нас? Зачем оставили в стороне?» Най бросил небрежный взгляд изумрудных глаз на Рию, изумлённо моргнул и нахмурился. «Что с лицом?» «Упала». «Упала носом на чьё-то колено?» — усмехнулся он. Анна-Мария всё время забывала про этот дурацкий пластырь на переносице. Она лишь выразительно промолчала, не желая об этом говорить. «Лучше она потом выложить щедро приправленный издевательствами рассказ про Софи Маэлю». Нэй не настаивал на ответе. Он начал объяснять. «Это была лишь часть подготовки к делу. Мы там были не нужны. Требовался лишь Кристиан как программист и хакер, Кайли как мастер по оборудованию и Маэль как руководитель. К тому же, что бы они делали не будь нас здесь сейчас?» Рия посмотрела на Лимана, следящего за дорогой, и пожала плечами. Да, но чем мы теперь можем помочь? Если здание заблокировали и туда сейчас подъедет Интерпол, она резко вспомнила про Интерпол, а им Алейроя и то, как он сбежал на работу полным энтузиазма и предвкушения. Боже, Интерпол, шлёпнула себя по лбури и тут же пожалела. Было больно. Чёрт, туда поехал Аим. К этому офису с нарядом сейчас поедет Аим. Лерой, капитан полиции. Новый следователь по нашему делу. Да, минут 5 назад уехал. Леман задумался на несколько секунд. Он быстро подключил свой наушник к их закрытой частоте и кивнул Анне Марии, призывая её сделать то же самое. Она так и поступила и услышала шум, какие-то голоса, хрипы, шипение. Через мгновение послышался голос Маэля. Знаю. Так возьми и вытащи на хрен. Debo insertar todo como sifueras an cachoro. В переводе с испанского «я должен тебя всему учить, как щенка». «Я не щенок», — возразил Кайли. «Его не так легко вытащить». «Маэль! Маэль!» — перебил их Най. Крики прекратились, и Мэльен спросил уже более спокойно. «Най, ты забрал Рию?» «Да, она со мной. Послушай, к офису поехал Лерой». Мэль замолчал на секунду. Слышалось теперь лишь какое-то лязганье. «Это она тебе сказала?» Спросил он после паузы. "Да, это она сказала", с иронией ответила Анна Мария. "Она в этой ситуации теперь в силах вам помочь, хоть вы и говорили, что она ещё зелёная для того, чтобы вытянуть что-то из Лероя". Валевская не заметила лёгкой усмешки Ная и совершенно точно не могла увидеть улыбок крестьяна и Кайли. Мэлиен лишь фыркнул и затараторил. "Ривка, моя дорогая мадмуазель, «Предупреждение, что Лерой к нам приедет, едва ли поможет нам, это вполне очевидный факт. Конечно же он приедет, раз он главный по нашему делу. Твое сообщение абсолютно неинформативно». Анна-Мария от злости вцепилась ногтями в кожаное сиденье, чем вызвала недовольный взгляд Лимана. «А вам, многоуважаемый месье Сатана, и не угодить», — продолжил разговор в этом стиле Рия. «Но вообще-то от меня пользы больше, учитывая, что вы теперь в ловушке». «А я еду вам на помощь». «Хватит», — прервал их Кайли, наматывая кабель себе на руку. «Любезностями обменяйтесь позже. Мы ждём вас, Най и Рия. Вы сами знаете, что нужно сделать». Связь прервалась, и оба в белом автомобиле Ная выключили свои наушники и микрофоны. Они подъехали к тёмному переулку в центре Марселя. В квартале от этого места в офисе акционерного общества засели их коллеги. Наев вырубил двигатели, стянул с себя свитер и натянул белую футболку, потом перегнулся через сиденье, выудил нужный чертёж, свою волчью маску, чёрную сумку с разобранным оружием, а также маленькую коробочку, которую, покрутив в руках, протянул Анне Марии. Она взяла её и нахмурилась. Что это? Твоя маска, отвесил он. Раз ты с нами, тебе тоже нужно лицо прятать. Открыв коробку, Урия вытащила свёрток. Внутри было совсем не то, что носили остальные члены группировки. У них была маска на половину лица с волчьей пастью, а Валевская сейчас держала в руках маску в восточном стиле, закрывающую лицо целиком, и морда, нарисованная на ней, была не чёрная, как у всех, а белая и оскалившаяся. Она приложила маску к лицу, почувствовала исходящий от неё химический запах и глянула в зеркало. В проделанных щёлках светились её голубые глаза. Почему моя маска другая? Потому что ты вся в веснушках, да и внешность у тебя неординарная, спокойно произнёс Най, словно ожидавший такого вопроса. Если скрыть лишь часть твоего лица, всё равно останется слишком много запоминающихся примет. Тебе лучше прятать всё. Поджав губы, Реки внула. Ну да, может он и прав. Сложно назвать её простой, тем более что самовалевская личность не безизвестная. Она повернулась и увидела на заднем сиденье и свой комплект одежды для работы. «Одевайся», — не глядя на девушку, скомандовал Най, настраивая что-то в портативнике. «Потом я дам тебе оружие». Взяв вещи и сложив их на колени, Анна-Мария медленно подняла глаза и сказала. «Но, Най, я никогда в жизни не пользовалась оружием. Я не умею стрелять». Он обречённо посмотрел на Рию, тяжело вздохнув. Ладно, с этим разберёмся. Только переоденься. Под прошип его мгновенно, как только он силой нажал на тормоз, и машина с визгом остановилась, оставив на асфальте следы шин. Перед ним стояла целая стена вооружённых до зубов полицейских в шлемах и с щитами французская национальная жандармерия. Они ждали, когда же хоть кто-то скомандует им действовать, когда волки высунут носы из здания и начнётся долгожданная перестрелка. Было страшно и одновременно волнительно. В толпе сотрудников полиции царила лёгкая суматоха. Улица, на которой находилось здание акционерного общества, была перекрыта. Конечно, это привлекало нежелательное внимание горожан, но то была необходимость. К ограждениям, как стервятники, слетелись назойливые журналисты и репортеры, неустанно болтая что-то в свои микрофоны и серьёзно таращась в камеру. Начальники и руководители лишь лениво отмахивались от них, как от мух, Еле вовсе игнорировали. Они могли сболтнуть чего-то лишнего, абсолютно не разбираясь в искусстве связи с общественностью. Говорить что-либо без пресса-агента или секретаря было запрещено. Рассматривая эту картину, Америка восхитилась. "I am so excited", воскликнула она по-английски. "Иначе и не скажешь. Только не высовывайся", приказал ей Аим, отстёгивая ремень безопасности. "Не хочу, чтобы тебя задело". Ладно. Он достал из бардачка пистолет в кобуре портупею, стянул пиджак и начал переодеваться. Делал он всё быстро, потому что ему самому не хотелось сидеть на месте. Сердце бешено стучало в груди, предчувствуя невероятный день. Впервые в жизни он столкнётся нос к носу с этими знаменитыми волками, и дальше всё будет зависеть лишь от него. Кожаные ремешки уже обтягивали его плечи и рёбра, к ним было прикреплено рабочее оружие. А именно кен ол пенжак сунул в ухо наушник, потрепал мерик по рыжим кудрям и вышел из машины. Он проигнорировал её реплику о необходимости бронежилета, считая, что такие предосторожности излишние. К нему сразу бросились его подчинённые: Эльмануа, присутствовавший при допросе Анны Марии, крепкий парень с каштановыми кудрями, местный перспективный работник отдела по борьбе с международной преступностью, и пара простых исполнителей из офиса. Капитан Здесь уже всё готово, воодушевлённо сказал Мануа, улыбаясь пухлыми губами. Не выйти, не выйти, они заперты внутри. Сегодня всё и кончится. Аим нахмурился, разглядывая многоэтажное офисное здание с аккуратной классической лепниной вдоль стен. Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Они такие изворотливые. Раньше времени радоваться не советую. Он раздражённо посмотрел на толпу горожан и журналистов, которые толпились у полицейского ограждения. Столько гражданских, в которых группировка может выстрелить, и им всем совершенно не страшно. Видимо, они даже и представить не могли, какая опасность таится в этом здании и кто конкретно ждёт любой полицейской осечки. Например, такой же, как была в центре искусств в Марселе. В голове у него промелькнул образ Анны Марии. и отгоните людей подальше, чтобы никаких заложников больше не было. Главный офис нас на стейке порежет, если ещё раз такое допустим». Эль-Мануа сдержанно кивнул и передал капитанский приказ стоящему рядом патрульному. Чувствуя, как напряжение вместе с предвкушением медленно наполняют его тело, а им глубоко вздохнул. Портупия сразу же плотно стянула его грудную клетку, и он, ощутив это, на секунду успокоился. То, что у него с собой есть оружие, конечно, давало какую-то уверенность, но это не было гарантией, что на самого Лэроя сегодня не направят пистолет. Бронежилет он не носил, решив, что никакой перестрелки не будет. Но, быть может, это была ошибка. Волки никогда перестрелок не затевали, однако всё бывает в первый раз. Отогнав эти мысли, Аим снял рацию с пояса, нажал кнопку и серьёзным голосом произнёс: "Начать операцию В то время, как полиция начала операцию, Андреа и Наи уже поднимались из подвала наверх в здании акционерного общества. Жандармерия оккупировала все входы и выходы, включая подземный паркинг, проходы для персонала и даже выходы на крышу. Но им не составило труда пробраться внутрь точно так же, как Кристиану, Маэлю и Кайле до них, по старой городской канализации, выход, который имели все старые исторические здания в городе. Как и это, Они оба были в масках, крались по коридорам, сжимая в руках оружие, снятое с предохранителей. У Анны Марии был медведь SN945, а Наи держал тяжёлый дробовик Remington. Мало вероятно, что на пути им попадутся чужие, но риск всё равно был. "Кок нам не подходи", предупредил Риюнай. "Вальнут в тебя. Никакого снисхождения мы здесь не получим. Вряд ли нас планируют брать живыми, если встанет выбор: убить или упустить". Рея чуть испуганно отшатнулась от стороны с окнами, хоть и была в нескольких метрах от нее. Сердце у нее билось громко и быстро, ей стало по-настоящему страшно. Дикого волнения ей добавлял тот факт, что снаружи был АИМ. Валевская искренне надеялась, что сегодня они не столкнутся. В прошлый раз они по-тихому ограбили ювелирный магазин, а в этот раз их окружил чертов Интерпол, и даже жандармерия не осталась в стороне. Когда они добрались до зала с серверами, там уже ждали Маэль, Крестьяны и Кайли. Они напряжённо о чём-то переговаривались, держа в руках сумки с оборудованием, у каждого на поясе висело оружие и маска. А вот и вы, герои, сказал Най, стремительно шагая к парням. Видели бы вы, что за представление на улице. Они будто не группировку мошенников уловят, а террористов. Кайли приподнял бровь и холодно отвесил: Мы публично нагибаем их, подрывая авторитет в обществе. Им важно поймать нас не для того, чтобы восстановить справедливость, а собственный престиж. Над ними скоро начнёт смеяться весь мир, и Интерпол начинает казаться слабым в глазах общественности. Опустив глаза в пол, Рия невольно задумалась о том, касается ли это Аима. Из чего бы ей вспоминать о нём в такой момент? Майлз озакинул на плечо тяжёлую чёрную сумку и надел маску. Валим отсюда, джентльмены и одна леди. Они вот-вот начнут операцию, в здание пустят отряд. Нас превратят в решето, если не смоемся сейчас же. Сантана перевёл взгляд на Ная, а потом добавил: "Лиман, ты очистил нам пути отхода? Что там вообще снаружи?" Най кивнул и ответил: "Да, всё чисто. Если выходить на западную улицу через Треси и проулок, можно также сократить через шестой." Но это экстремально близко к жандармам, которые патрулируют район. Плюс часть горожан облепила здание, кто-то из них может забрести туда и наткнуться на нас. Убивать сегодня нежелательно, иначе будет хуже. Чем больше убийств невинных, тем сильнее ненависть людей, особенно тех, кто может успешно помогать Интерполу в их работе, просив нас. Врождебность гражданских нам вряд ли на руку. А ещё оружие принёс скинул брови Майльен. «Мы взяли совсем мало, когда шли сюда». «Значит, Рия и Най сегодня были нужны для того, чтобы очистить пути отхода и принести оружие. Интересно, что на каждой операции у членов группировки появляются новые функции и задачи. Вряд ли возможно заскучать на такой работе, а Валевская привыкла жить в Русине». «Да». Майль вновь кивнул и указал рукой на лестницу, по которой Рия и Най пришли сюда. Все направились в ту сторону, надевая маски. Сантана повернулся к Анне Марии, чтобы что-то сказать, и она замерла на месте. Её сердце застыло. На неё смотрел тот самый опасный безумец со скаленной волчьей пастью вместо рта. Серые глаза поблескивали, а узкие зрачки жадно впились в сжавшуюся от страха девушку. Ей казалось, что сейчас он вновь сожмёт её плечи, толкнёт к стене и начнёт душить, пока она не задохнётся. И её опять сковал тот ужас, как тогда в их первую встречу, когда Мель скрыл половину своего ухмыляющегося лица маской с волчьей мордой. Он словно зверел в глазах Рии, вернул себе образ жестокого обеззунца, взявшего её в заложницы когда-то, когда-то в прошлой жизни, ещё до того, как Рия учуила запах свободы и вседозволенности, ещё до того, как она забыла о болите, разбила лицо Софии принебрегла Северином. связалась с капитаном Интерпола и началась рядь голов от общения с Маэлем. Звёздочка, окликнул её Сантана. Хочешь стать мишенью для жандармов или ждёшь Лироя на свидание? Анна Мария моргнула несколько раз, осознав, что все уже спустились, только Маэль остался, и озадачино смотрел на неё. Он протянул руку и схватил девушку за запястье. Нечего столбом стоять в Франции. Ты нам ещё живой нужна. Чего задумалась? Он потянул её к выходу, Рия послушно пошла за ним. Перестань фамильярничать, Испания, и хватит шутить о Лирое. Под маской Маэль скривил губы, но Рия этого, конечно же, не увидела. Что, может быть, он нравится тебе? Не взначай спросил он. Было бы опрометчиво с твоей стороны. Тебя это точно не должно касаться. Я вижу, ты не слишком разборчив в выборе партнёров. подбираешь всякую гадость кого-то типа Софии. Так что не советую мне с кем быть Сантана. Сантана засмеялся как-то резко и неестественно, сильнее сжав запястье Рии. Неужели всё равно это не продлится долго. Он полисейский, а ты по ту сторону закона. Я сама с этим разберусь, равнодушно бросила Валевская. Её раздражал излишний интерес Моэля к её отношениям с Аимом. особенно учитывая его связь с Софи и то, что случилось тогда между ними. Тут подцелуйте неясные слова. Все их отношения были сумбурным набором разных сумасшедших эмоций, которые заставляли сердце долбиться о рёбра. Маэль, эта сплошная непредсказуемая нервотрёпка. Надень маску, требовательным тоном сказал он. Валевская надела неловко ощущая её теперь на лице. С лицом, что Не взначай спросил Сантана, продолжая держать её руку, когда они спускались по лестнице. Ризла радоухмыльнулась. Начистила рыло твоей принцессе. Трахать её теперь будешь только с пакетом на голове. Встретив вопросительный взгляд Маильена, Риа продолжила: "Я, Софи". Она напала на меня. Сказала не лезть к тебе. Бедняжка даже не знает, что это ты сейчас сжимаешь мою руку, а не я твою. Эти слова каким-то образом взбесили Маэля, и он раздражённо оттолкнул руку Рии. Пропустив мимо ушей её издевательский смех, Сантана зашагал быстрее. Поворкуив и потом, крикнул им крестьянин: "Сейчас, знаете ли, не до этого". Все замолчали, торопясь оказаться странно говорить в канализации, но Сантана всё ещё сжимал кулаки от злости, угрумоглязя под ноги. Густые тёмные пряди падали на глаза, иногда мешая обзору, но он и этого не замечал. Его бесила в Ри, это её непринуждённость и способность так открыто язвить. Бесила, что она продолжала напоминать ему о Софи. А главное, его бесила сама Софи, которая после одной случайной связи теперь будет таскаться за ним и даже нападать на Анну-Марию. Почему-то из-за этого Маэлю захотелось самому прибить Монтескьё. А больше всего его выводила из себя связь Валевской и Лироя. Смысла об этом беспокоиться не было, но по какой-то причине мое лю было до этого дела, и он страшно раздражался. Но это ерунда, успокоил он себя мысленно, хотя бы потому, что на самом деле Анна Мария и о им враги. Сейчас рея здесь с Моелем и делает то, что он говорит, играя против Фаима. Вот и всё, простая арифметика. Анна Мария принадлежит Моелю. и сегодня он покажет это аиму